Глава первая. Я сильная, и эта сила меня разрушает. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких медленных вдохов и выдохов. Это нужно, чтобы запустить трансформационные процессы. Раздался голос основателя школы медитации. Почувствуйте, будто с каждым таким вдохом и выдохом вы забираете всю энергию из пространства, из каких-то нерешенных задач и идей которые крутятся в голове и не дают покоя. Все это больше не важно. Ваше внимание тотально внутри вас. Ваша энергия внутри вас. Голос Ники размеренно звучал в моей голове. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мои тело и разум покорно расслабились под чутким руководством наставницы. Вы оказались в комнате. Представьте себе ее. Какая она? Что вас окружает? И как вы себя в ней чувствуете? Быть может, там есть какая-то мебель или предметы интерьера. Я открыла глаза и увидела, где нахожусь. Это было похоже на пустой сарай с деревянным дощатым полом. В помещении не было ни окон, ни мебели, ни сена. Сена? Почему я ожидала увидеть здесь стога сена? А, ну да, это же сарай. — Логично, — подумала я, а потом взяла себя в руки и снова сосредоточилась на голосе. Огляделась еще. Ничего, кроме слоев многовековой пыли и одной только двери. Я встала напротив. В щель под ней проникал белый ослепляющий свет, освещающий все вокруг. — это комната — ваше сознание. Казалось, будто этот нежный, заботливый голос окутывал собой пространство. Как только Ника произнесла эти слова, дверь заходила ходуном, будто по ту сторону кто-то со всей силой долбил в нее кулаками. Меня буздал дикий животный страх за свою жизнь. Каждым сантиметром кожи я ощущала опасность, исходившую от того, кто находился по ту сторону. Я должна бежать. Мне нужно спасаться. Будто, почувствовав мои мысли, Ника произнесла. Пора выбираться отсюда. Посмотрите по сторонам. Найдите потайную дверь. Я стала лихорадочно оглядываться в поисках спасательного круга. Вот он, маленькая, ничем не примечательная дверь, появилась по левую сторону от меня. Откройте ее. За ней будет лестница, ведущая вниз. Ваше бессознательное. Пришлось встать на корточки, чтобы протиснуться в дверной проем и ступить на каменную винтовую лестницу. Не знаю, от чего было страшнее. От того, что было необходимо на ощупь спускаться в черную бездну Или от того, что стук позади меня усиливался с каждой долей секунды. Казалось, будто монстр вот-вот сломает разделяющий нас с ним барьер. Я не шла, я бежала вниз по спирали, быстрее, еще быстрее, в черную пустоту. А сердце колотилось так сильно, что уши закладывало. Вы спускаетесь глубоко-глубоко, в недра своего подсознания, в те области, которые вы не исследовали. Спускаетесь до тех пор, пока не окажетесь в самом низу, в области бессознательного. Вы спустились и оказались где? Что вы видите? Посмотрите по сторонам, что это за пространство. Это может быть что угодно. Передо мной расстилалась широкая долина с дикими экзотическими цветами в мой рост, бескрайнее голубое небо с белыми кучевыми облаками, деревья с лианами, джунгли. Мое подсознание – дремучий лес получается. Смешно. И похоже на правду. Вы видите своего папу. Он подходит к вам. Есть что-то, что вам сейчас хочется ему сказать? Я увидела своих отца и дедушку. Почему-то я не удивлена. Дедушка на протяжении шестнадцати лет заменял мне моего папу. Поэтому он тоже здесь. Рада вас видеть, сказала я, обнимая их по очереди. Вы берете своего папу за руку, и вы вместе идете вперед. Куда? Какая картина разворачивается перед вами?» Наставница направляла меня вглубь моего подсознания. Я крепко сжала папину ладонь и сказала ему «Спасибо, что ты здесь». Мы двинулись с ним вглубь поляны, а дедушка с одобрительной улыбкой кивнул мне и пошел позади нас, как бы сопровождая и незримо оберегая. Мы перешли через поле с цветами, которые доставали нам до макушек, и ступили на пустынную глиняную землю. Она была выжженная и безжизненная, сухая, покрытая глубокими трещинами. И казалось, будто у этой местности нет линии горизонта. Я не могла разглядеть воображаемую прямую, ограничивающую видимую часть земли. Бесконечное пространство. Что происходит сейчас? Что вы чувствуете? Быть может, вам хочется сделать что-то? Закричать? Заплакать? Обратите внимание, какие чувства вас переполняют. И задайте себе вопрос, как вам хотелось бы прожить их? Представьте, что в своем внутреннем пространстве вы выгружаете эти чувства так, как вам хочется это сделать. Так, как вы не смогли прожить их, когда были маленькими, и сейчас столкнулись с той болью, с которой приходится жить. Глубоко дышите. Это исцеляет. Ника не оставила мне никаких шансов. Я погружалась все глубже. Поднялась гигантская волна, высотой в несколько километров. Все, что я видела прежде в своих снах, были несравнимы с той, что сейчас неумолимо надвигалась на нас. Но мне впервые не захотелось спасаться от нее, пища укрытие. Я на несколько секунд оглянулась, чтобы взглянуть на дедушку который все это время шел за нами. Он был не один. К нему присоединилась огромная толпа людей. Не знаю, сколько точно там было человек, по крайней мере, с пару сотен точно. Среди них я увидела знакомые лица. Но и с многими из толпы я никогда не была знакома лично. Могла лишь только слышать когда-то их имена. Но почему-то я со стопроцентной уверенностью знала, что все они – моя семья, мой род. Род, с которым, как мне показалось, я потеряла связь, в эту минуту был со мной. За меня. Армия почивших прикрывала мой тыл и вселяла уверенность в победе. Я умоляюще посмотрела на папу. «Мне страшно. Пожалуйста, не оставляй меня одну». В его глазах отчетливо считывался инстинктивный страх, но он молча сжал мои пальцы левой руки еще сильнее и выставил одну ногу вперед, как бы готовясь к удару мощной толще воды. Разрушительное бедствие, сравнимое разве что со взрывом сотен атомных бомб, поглотило меня. Мои глаза были открыты, и я могла видеть, как блики солнца проникают в мутную воду, образовывавший водоворот. С каждым новым приливом разрывное течение захватывало и закручивало меня сильнее, все дальше и дальше унося от суши. Соленая морская вода острой булью пронзила мое горло, носы легкие. Грудную клетку жгло от нехватки кислорода. Это чувство знает каждый, кто тонул. «Папа!» Сквозь слезы и толщу воды, разделявшую нас, прокричала я ему. «Мне страшно, у меня не получится. Я не смогу с этим справиться одна. Ты готова. Тебе больше не нужно бежать. Был ли это голос моего отца или мой собственный, я не знаю». Но именно в этот момент я разжала свои окаменевшие от страха пальцы и отпустила папину руку. Тогда вода загружила меня с еще большей скоростью. Перед глазами мелькала белая морская пена и солнечные лучи. Казалось, я задыхаюсь. В полуметре от меня блеснуло что-то серебряное. Я вытянула руку, чтобы ухватиться, но промахнулась. Еще одна попытка. И еще. Безуспешно. Меня переполнило чувством отчаяния. И убеждение «я не смогу» крепко сидевшее у меня в голове долгие годы вдруг вызвало ярость. Это чувство не было разрушающим. Наоборот, оно явилось ко мне как созидательное. Страх и сомнения сменились с твердой уверенностью. Я снова протянула руку и крепко ухватилась за рукоять длинного клинка. Левой рукой, вот так. Теперь правой. Верь, ты в силах справиться с этим. Я вела внутренний монолог самой собой. В ту же долю секунды меч, разрезая водную гладь, потянул меня из пучины на поверхность. И я оказалась на берегу, рядом со своей семьей. Вы подходите к своему отцу. У вас в руках есть что-то, что вы передаете ему. Этот символ подразумевает под собой заботу, любовь, поддержку, защиту. Все то, что вам так не хватало. Все то, что вам не додал ваш папа. На что это похоже? Какой-то сгусток энергии или, может быть, предмет? Неважно, знали ли вы своего отца. Неважно, каким он был на самом деле. И как он вел себя по отношению к вам. Быть может, лучше бы его и не было вовсе? Образ, который сейчас возникает перед вами, собирательный. Отдайте папе все то, чего вам так не хватало. Поделитесь с ним тем, что он вам не додал. Если вам не хватало его принятия, отдайте ему принятие. Если не хватало его присутствия, отдайте ему присутствие. Поделитесь вы тем, что отец вам не дал. Дайте ему это. Я подняла свои руки и протянула папе тот самый серебряный меч. Меч, символизирующий защиту. Теперь представьте, как перемещаетесь своим вниманием в тело отца. Почувствуйте уже с его позиции, как ваш ребенок делится с вами своими ресурсами. Примите их. И почувствуйте, как меняется ваше состояние. Примите их и присвойте. Все мое внимание переместилось в тело взрослого мужчины оставившего своего ребенка. Я смотрела на себя глазами моего отца, глазами полными слез, сожаления и угрызений совести. В его руках лежал длинный меч из чистого серебра, держа который он встал на колени и произнес «Прости меня, доченька. Прости, что меня не было рядом. Прости, что не защитил тебя». Он протянул мне меч, взяв который, я почувствовала, как меня наполняют все те ощущения, которых мне так не хватало все эти 29 лет. Когда я почувствовала, что достаточно напиталась этими ощущениями, я мысленно отпустила отца. Я поняла, что теперь у меня есть возможность все те ресурсы, которые он мне отдал, использовать в своей жизни, себе во благо. Я позволяю своему бессознательному создать намерение развить мужские и здоровые стратегии внутри моей психики, чтобы я могла быть стабильной и устойчивой. Жаждать эту жизнь, получать удовольствие от достижений, получать большие деньги, реализацию, силу, волю и успех. Все это для меня безопасно и безопасно для других. Мы возвращаемся в комнату, сказала Ника. Поднимайтесь по лестнице вверх, шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Мы переходим в нашу сознательную часть. Изменилась ли комната как-то? Нет, она осталась прежней. Изменилось лишь то, что главная входная дверь больше не вызывала у меня панического страха. Я встала напротив и стала ждать. Никто больше не стучал и не пытался выломать дверь. В комнате воцарилась умиротворяющая тишина. Когда будете готовы, сделайте глубокий вдох, выдох и открывайте глаза. Еще рано их открывать, подумала я. Вдохнула так глубоко, насколько позволял объем моих легких, и подошла к двери. Я должна увидеть, кто находится по ту сторону. Кто так сильно напугал меня? От кого я так долго и упорно убегаю? Я должна знать. Медленно протянула руку и взялась за круглую дверную ручку с царапинами на облезшей золотой краски. Тебе больше не нужно бежать. Еще раз произнесла эти слова вслух и повернула затертую ручку. Дверной проем окутал белый ослепительный свет, похожий на густой туман. — Здравствуй, мама.